Глава семнадцатая. Железная паутина. «Да!» — не сомневаясь, произнес я вслух. Едва мой ответ прозвучал, в башне что-то щелкнуло, и слева от двери, прямо в стене, начал образовываться проход. Обернувшись к ящеру, я произнес. «Ирис, я вхожу внутрь. Выйду на рассвете. Если добудешь к этому времени мясо, буду очень благодарен». «Урху!» — рыкнул в ответ игун, кнулся носом мне в плечо и жалобно добавил. «Кыхре!» «Не пропаду я. Здесь только один вход и один выход», — попытался успокоить зверя. «Если хочешь, можешь прийти раньше. Постучись в стену, вот так, три раза. Если не выйду, повтори через некоторое время». Хра! обрадованно фыркнул ящер. Он еще раз кнул меня носом, а затем, развернувшись, двинулся прочь от башни, с каждым шагом набирая все большую скорость. «Надеюсь, Игун правильно понял, как надо стучать». Проводив взглядом удаляющегося зверя, я повернулся к убежищу и шагнул внутрь таинственного входа. Что же могли скрыть в этом месте древние орденцы? Или не они? В последнее время меня терзают сомнения, что действующий орден Либеру способен что-то построить. Слишком он примитивен по сравнению с иносами, а технологии тетраэдров и кубов вообще похожи на проявление божественной силы. То, что я увидел в катакомбах на складе, Также говорит о том, что погибшая цивилизация была в разы более продвинутой. Возможно, даже превосходила в развитии мой мир на сотни лет. Пока в голове роились мысли, я медленно шагал по лестнице, под крутым углом, уходящей вниз. Пять ступеней, десять, пятнадцать и, наконец, пол. Едва я наступил на него, как позади с глухим стуком сошлись створки входа, а впереди тут же вспыхнули магические фонари, развешанные на стенах коридора, уходящего вперед на десятки метров. Что же такое здесь скрыто? Перехватив копье одной рукой, я извлек из-за пояса один из пистолей, вернувшихся ко мне, когда мы встретили игунов. Что ж, посмотрим, куда попал на этот раз. Небось, не в подобное катакомбы место. Так, а это что? Не успел сделать и пяти шагов, как справа от меня в стене образовался проход. Комната, метр три квадратных занятой лестницей, ведущей наверх. Подъем в башню не иначе. Еще через десять шагов увидел еще два дверных проема, на этот раз открытые. При моем приближении в помещениях вспыхнул свет, и я как следует рассмотрел их содержимое. Слева несколько верстаков, большой горн, станки и различные приспособления, назначения которых я не знал. Все напоминало мастерские в форте, но тут явно можно было сделать больше, гораздо больше. Я перевел взгляд направо, здесь был склад. Множество различных заготовок на широких столах, бруски и прутья разных металлов по стеллажам, части каких-то механизмов. Складывалось впечатление, что в этом подземелье создавалось все оружие Ордена, ну или большая его часть. А если подобные мастерские под каждой стоянкой? Для чего все это создавалось, у меня даже не было сомнений. Кто-то когда-то готовился к большой войне. Удивляло другое. Все стеллажи, верстаки и прочие выглядели обжитыми. Никакой пыли, все аккуратно сложено, кругом чистота и порядок. За всем этим добром кто-то присматривал. Не заглядывая в помещение, я двинулся вперед. Еще два десятка шагов и новая пара дверей, расположенных друг напротив друга. Оружейные. Слева холодное оружие, от коротких кинжалов до алебард, даже щиты присутствовали. Каждый экземпляр уже снаряжен камнями силы, а вернее ядрами различного ранга. Справа огнестрел... Развешенные по стенам и лежащие на стеллажах пистоли, винтовки, а посреди комнаты столы, на которых лежали те самые орудия, что я видел на башне форта. И чистота. Дальше по коридору пошли двери, которые я без труда смог открыть. Моечные с двумя десятками душевых кабинок, столовая человек на сорок, два спальных помещения, сделанных по принципу казарм для младшего состава в форте. Здесь спокойно могли проживать порядка восьмидесяти человек, ничуть не стесняя друг друга. За казарменными помещениями пошли рабочие классы, отдельные небольшие кабинеты. Все те же чистота и порядок, и полное отсутствие людей. Я уже было решил, что никого здесь не встречу, но предпоследняя дверь оказалась заперта. Изнутри. Последняя и вовсе выглядела массивной, словно у нее с противоположной стороны мог кто-то попытаться проникнуть силой. Оставлять за спиной запертую боковую дверь не хотелось, и я постучал в нее. Раз, второй, третий. Думал, что не откроется, и уже собрался пойти к следующей, когда откуда-то сверху раздался старческий дребезжащий голос. «Кто решил побеспокоить меня?» «Ученик ордена Либеру», — ответил я, посчитав, что такой ответ будет верным. «Они что, совсем с ума посходили отправлять на смену ученика?» В голосе слышалось неподдельное возмущение. «Стоп! Если ученик, то как Либеру смог определить, что ты станешь ошельником?» «Я не отшельник, а ликвидатор!» — пришлось ответить мне. «Я за свою жизнь всего дважды видел ликвидатора!» — произнес орденец, жестом указывая мне на стул. Сам же направился к магическому очагу, на котором уже закипал медный чайник. Пока старик развивал напиток, я мысленно пробежался по его рассказу. Оказалось, что отшельники живут именно в таких местах, а не где-то в скрытых пещерах или в глубине руин, как принято считать в Ордене. Об этом секрете мало кто знал, и я стал одним из посвященных в него. Котан Хорь, он же отшельник и единственный человек, проживающий в данном убежище, оказался весьма разговорчивым после того, как обследовал меня аж тремя разными артефактами, а затем расспросил о том, как я сюда попал. Он уже успел показать мне свою гордость оружейные комнаты и мастерские, и сейчас любезно предложил разделить с ним завтрак. «Значит, попал сюда потому, что смог преодолеть второй прогресс Либера?» — спросил меня Хорь, пододвигая ко мне исходящий паром напиток и присаживаясь напротив. «Думаю, что на это как-то повлияло уничтожение большого количества иносов». Мои слова прозвучали гулко в большой столовой. Сделав большой глоток горячего травяного отвара из медной кружки, посмотрел на хозяина убежища. Мы с ним сидели за одним из столов и уже час вели неспешную беседу. «Насколько большое?» — уточнил Хорь. «Десять рядовых, один сержант». «Ого!» — Хорь аж поднялся со стула. «За раз убил одиннадцать небожителей!» «Да такими результатами мало кто может похвастаться!» «Расскажешь, как у тебя получилось провернуть подобное, и почему и до сих пор не открыли на тебя охоту?» «Конме, конечно!» Но только в ответ на встречный рассказ, — ответил я, улыбнувшись, — что находится за той массивной бронированной дверью? — Ха! Но ну ты хитрец, ученик! Хочешь, чтобы я рассказал тебе одну из тайн Ордена? Тебе, ученику? Да о ней мало кто из конов знает. Впрочем, у ликвидаторов все иначе, чем у других. Раз ты смог попасть сюда через вход, о котором я и знать не знал, то и эту дверь можешь попробовать открыть. «Пошли и проверим. Если подчинишь себе замок, то сам и посмотришь. А если нет, то уж извини. Значит, Либеру считает тебя недостойным». Мы допили отвар и вышли в коридор. Отшельник явно рассчитывал, что у меня ничего не получится, но вышло все совершенно иначе. В этот раз мне даже прикасаться к символу не пришлось. Тяжелая дверь открылась сама, стоило мне только приблизиться. Хорь выругался, когда раздался скрежет отпираемого магического замка. Я сдержал улыбку, хорошо понимая его чувства. Со слов хозяина убежища он сам лишь несколько раз за свою жизнь открывал эту дверь. «Ну, — Но если тебя пустили в тамбур, возможно, и на посадку пройти сможешь, — предположил старик, когда тяжелая металлическая дверь гулко ударилась о стенку коридора. Передо мной открылась небольшая комната, не больше десяти квадратных метров, сплошные каменные стены что нисколько не удивило меня, учитывая умение Либеру открывать проходы в самых неожиданных местах. «Посадку?» — переспросил я, обернувшись к старику. Тот стоял в шаге от меня с задумчивым выражением лица. «Да, на железную дорогу. У каждой посадки стоит железная телега, на которой по железной дороге можно пересечь весь материк из конца в конец. Не знаю, откуда этот транспорт берется, но он всегда стоит в тупике». «Впрочем, откуда тебе знать, что такое материк и транспорт?» Я не успел задать очередной вопрос, как перед глазами вспыхнул текст. «Кандидат номер два. Желаешь воспользоваться железной паутиной?» «Да, нет». «Да», — произнес я, а у самого в этот момент начал выстраиваться план дальнейших действий. «Если удастся воспользоваться этой самой паутиной, которая, скорее всего, кажется дорогой?» «Гулкий удар» а следом за ним скрежет камня, а камень отвлекли меня от размышлений. Стена напротив треснула и начала расходиться в стороны. Через несколько секунд передо мной образовался широкий дверной проем, за которым виднелись ступени, уходящие вниз. В нос ударило потоком воздуха, обладающего странным запахом. «Прошел!» — как завороженный пробормотал позади меня хорь. «Ученик вскрыл дверь, которую не могут открыть коны!» «Что здесь вообще происходит?» «Нужно немедленно доложить об этом Геркону Озалине, иначе...» Договорить старик не успел. Всего один стремительный шаг назад — сдавить правой рукой горло отшельника и выпустить давно сформированный ледяной шип прямо в глотку. От такого удара не увернуться, не закрыться защитными техниками и артефактами. «Прости, Хорь, ты хороший человек, но тебе не следовало вставать на моем пути». А последние слова о Герконе, они подписали смертный приговор старому орденцу. «Прости!» — вслух повторил я, удерживая руку Котана, пытающегося напоследок ответить своему убийце. Слишком поздно он понял, что я не тот, за кого себя выдаю. Опустив переставшие содрогаться в конвульсиях тело на пол я осмотрелся. Поднял свое копье и собрался было продолжить исследование, но Либера решил наградить меня за убийство старика, прислав текстовое сообщение. Кандидат номер два. Прогресс Либеры изменен. 228 из 2500. До завершения интеграции скрытого ядра второго ранга в модуль усиленной зрение – два часа. Странно. Обычно изменение прогресса происходит после убийства тварей и иносов. Значит, я не ошибся и за орденцев тоже дают единицы. Разумно ли это награждать за убийство своих? Или для этого необходимо соблюдать определенные условия? Что там говорил Александр? Кто первый напал, тот нарушил закон? Но тогда это значит, что... Напиток! Неужели старик пытался меня отравить? Не зря я постоянно держу активными ауру подавления и ледяную броню. Похоже, яд был магическим, и моя защита просто не пропустила отраву. Выходит, старик хотел убить меня. «Так, похоже, я не о том думаю. Два часа до завершения отсчета – вот что должно волновать меня в первую очередь. Кто знает, что со мной случится после завершения интеграции? Вдруг я надолго потеряю сознание?» «Нет уж, в этот момент стоит находиться в покое, а это значит, у меня всего полтора часа на исследование помещения, заразошедшейся в стороны стеной. Можно было вообще отдохнуть оставшееся время, все обдумать». Развернувшись ко все еще открытому выходу, я двинулся вперед. Миновал тамбур и начал спускаться по лестнице. Ступень, вторая, третья. С каждым шагом становилось все темнее. Мне даже пришла в голову мысль вернуться и захватить со склада артефактный светильник. Имелись там такие. Даже замер, готовый пойти назад, но в этот миг непроглядную тьму озарил свет из десятка магических ламп в изобилии, развешанных по стенам и сводчатому гладкому потолку. Куда же я попал? Довольно широкий, более пяти метров туннель, по дну которого пролегают две нити стальных рельсов, поблескивающих начищенным металлом. Справа выход в еще более обширное помещение, и видно, что там рельсы круто заворачивают, соединяясь с другими. Слева тупик, в котором стоял открытый вагон, окрашенный в темно-серый цвет. Крыши у него не было, и я смог рассмотреть три десятка сидений все того же серого цвета, расположенные по три в ряд, и ни следа ржавчины. В моем мире имелись различные магические средства передвижения, и железные дороги также присутствовали как имперской, так и частной. К примеру, на родовых землях тайфун имелась такая, ведущая из рудной шахты в производственный поселок, поэтому я сразу понял, для чего предназначались и вагон, и рельсы. А еще в помещении, которое я обозвал станцией, чувствовалась древнейшая, невероятно могучая магия, исходящая отовсюду. От стен, от путей, от средства передвижения. Неужели все это работает? Если да, то как мне добраться до нужного места? Есть ли такие же станции под фортом, под крепостью? Должны быть, иначе какой в этом всем смысл? Ничего орден не создавал, мой голос эхом разнесся по станции. Лишь воспользовался уже имеющимся. Шагнув с последней ступени на каменный пол, направился к средству передвижения. Наклонился, чтобы заглянуть под днище вагонетки, и замер. Из-за большого металлического колеса на меня уставилась пара испуганных глаз. «Человек?» «Да, только слишком мелкий. Всего лишь ребенок, лет семи, не старше. Одет в лохмотья, лицо грязное, волосы нечесанные и сильно растрепаны. Похоже, он давно скитался. Вон какой худой». «Как ты здесь оказался?» Спросил я, опускаясь на корточки. Свободной левой рукой в это время потянулся за спину, пытаясь нащупать рюкзак, а взглядом еще раз осмотрел помещение. Вдруг этот оборванец не один здесь? Разумеется, рюкзак я не нащупал, ведь он остался в столовой. Товарищи и мальчишки также не обнаружилось. — Ты убил старого хоря. С каким-то странным акцентом произнес заморыш тонким голоском, выбираясь из-под вагона. — Теперь будешь вместо него главным? — Кто ты такой и как здесь очутился? — повторил я свой вопрос. — Из народа подземников я. Вы называете нас червями. А здесь нахожусь из-за этого. Паренек дернул правой ногой, и я, наконец, смог разглядеть тонкую металлическую цепь на его лодыжке. — Давно ты здесь прицеплен? Мой голос стал глухим. То, что я увидел, мне сильно не понравилось. — Старый хорь поймал меня давно. Но я умная, начала считать. Пока нахожусь здесь, мимо уже проехало двадцать железных повозок. И одна даже заезжала сюда. «Что с тобой делал этот старик?» Я мотнул головой за спину, а сам еле сдерживался, чтобы не заскрипеть зубами. «Ничего не делал. Я еще маленькая, мне всего девять лет». Так говорил Хорь. А вот Масуку он убил. Это другая девочка, она была старше немного. Давно пропала из нашего селения. Я даже не знала ее. Только здесь познакомились. «Ты знаешь, как добраться до места, где живет твой народ?» Задал я еще один вопрос, но прежде сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Девочка, отшельник, ты не заслужил столь легкой смерти, если бы я узнал раньше. Мое селение не сильно далеко. Я один раз почти добежала до него, даже чьи-то голоса слышала. Но старый хоре использовал железную повозку и догнал меня. Девочка указала рукой в сторону выхода. Раньше я жила там. В ту сторону надо идти. — Все время направо, так мне Масука сказала. — Есть хочешь? — спросил я, рассматривая цепь. — Похоже, простая, не артефакт. В два шага сократил разделяющие нас с расстояние, наступил на цепь силой силы и ударил острием копья в одно из звеньев, вложив в удар ледяной шип. Звон лопнувшего металла сообщил, что моя затея удалась. Посмотрев во все еще испуганные глаза девчушки, сказал — Следуй за мной. Сначала поешь, помоешься. Найдем тебе чистую одежду, а потом покажешь, где живут твои соплеменники. Артхайн. Первый зараженный материк. Третья крепость второй цитадели. Геркон Азалина. Матэ, что за срочность привела тебя ко мне?» Поинтересовалась комендант крепости с недовольством, глядя в глаза кону Вальху. «Конме, пришел сигнал о гибели одного из отшельников. Котан Хорь. Стоянка 1.16». «Старому извращенцу давно пора было сдохнуть», — нахмурилась Геркон. «Он и жил лишь потому, что находился слишком далеко от крепости». «Конме, он умер не своей смертью. Его убили». «Даже сдохнуть нормально у него не получилось», — с раздражением в голосе произнесла Азалина, поднимаясь с кресла. «Выходит, на стоянке сейчас хозяйничает тупая простачка? Кто у нас есть поблизости с 016?» «Никого, Конме». Ближайший отшельник сейчас на поверхности. Хаос. Готовь звезду Котана Милатры. Пусть немедленно спускаются к железной сети и отправляются на стоянку. Если найдут там простачку, привезут сюда. Хочу послушать, что черви думают о нас. Могу я лично сопроводить звезду? Спросил Конвальх. Он, в отличие от коменданта крепости, ведал, какие увлечения в последнее время были у отшельника Хоре. Если бы Геркон узнала, то прикончила бы старого Котана лично. «Через три дня жду от тебя доклад», — Залина жестом велела подчиненному поторопиться. Покидая кабинет командира, Кон успел услышать фразу коменданта, не предназначенную для посторонних ушей. «Еще это проверка семнадцатого форта».